Раздел 5. Лечение. К сожалению, препаратов, способных восстанавливать функции щитовидной железы, не существует. Поэтому единственным средством лечения является заместительная терапия тироксином. При легких формах гипотереоза есть шанс, что, освободившись от стимуляции ТТГ, железа отдохнет и восстановит свои функции. Но часто терапия препаратами тироксина – пожизненное заместительное под контролем врача. Препарат, коммерческие названия L-тироксин, принимают утром натощак не позже, чем за 30 минут до приема пищи, а лучше за час. После приема тиреоидных гормонов в течение 4 часов избегать приема препаратов, нарушающих всасывание в желудке типа альмогеля, препаратов железа и кальция, а также валидола, карвалола. Пауза между приемом тироксина и подобных препаратов должна составлять не менее 4 часов. Подбор поддерживающей дозы производят под контролем общего состояния, частоты пульса и определение уровня ТТГ крови при первичном гипотиреозе, Т4 при центральной форме. В низких дозах 12,5-25 мг тироксин назначается только пожилым пациентам старше 60 лет, либо имеющим тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, стенокардия, ишемическая болезнь сердца. Во всех остальных случаях назначают довольно высокие дозы. 1,6 МКГ на 1 кг веса, а для беременных 2,5 МКГ на килограмм. Особенно важно сделать это как можно раньше, именно в случае беременности чтобы предоставить ребенку оптимальные условия развития уже на первых неделях, когда закладываются все органы тела. Напомню, что беременность не является противопоказанием для назначения гормонов щитовидной железы. Они необходимы плоду для нормального развития. И если щитовидная железа матери не вырабатывает их в достаточном количестве, они должны вводиться извне. Если кормящая женщина с недостаточностью щитовидной железы живет в районе йододефицита, врач может посчитать нужным, назначить ей также препараты йода в дополнение к тироксину. Во всех остальных случаях назначать препараты йода при недостаточности гормонов щитовидной железы не имеет смысла. Беременным женщинам с патологией щитовидной железы в начале беременности есть смысл по возможности Измерять уровень гормонов щитовидной железы раз в 4 недели. Во второй половине беременности – раз в 6-8 недель. Первое определение производится не ранее 6 недель от начала терапии. Далее до достижения эффекта – один раз в 3 месяца. Если вам назначено измерение Т3 и Т4, то нужно принимать препараты после забора крови. На уровень ТТГ время их приема не влияет. Доза тироксина должна быть одинаковой, независимо от смены времен года. Раньше считалось, что весной и летом в теплое время года потребность в тироксине повышается, но эти выводы были сделаны на основании исследования лягушек и тритонов. Для человека такая закономерность не установлена. На фоне лечения тироксином у больных снижается вес, улучшается состояние кожи и волос, К ней возвращается бодрость, способность радоваться жизни, улучшается память, интеллект, снова просыпается сексуальность. Это как раз тот случай, который я описывала в предисловии к этой книге, когда человек вновь становится собой и буквально расцветает от одной таблетки в день. Поэтому не надо бояться приема гормонов. К сожалению, среди людей без медицинского образования широко распространено мнение, что любые гормональные препараты вредны, что один раз подсев на них, от них уже никогда не избавишься. Это не так. Если в вашем организме не хватает гормонов, единственный способ их получить – принимать их в таблетках. Так же, как если вы испытываете жажду, единственный способ утолить ее – это пить воду. В отличие от приема инсулина или кортизола, вы можете отказаться от тероксина в любой день. Это не будет угрожать вашей жизни. Но вряд ли вам захочется это делать. Вот что сказала одна из пациенток в ответ на предложение подруги отказаться от вредных гормонов. Ни за что. Тогда я снова стану толстой, тупой и апатичной. И этот кошмар будет тянуться и тянуться. Притом я буду все помнить и понимать, что происходит, какое было раньше и какой стало сейчас. После достижения клинико-лабораторного эффекта для определения адекватности дозы л-тероксина исследование ТТГ или Т4 производят один раз в 6 месяцев. Возможна передозировка препаратов тироксина, которую вы можете распознать. По постоянному учащению пульса выше 90 ударов в минуту в покое. Появлению дрожания рук, повторяющимися поносами другими признаками развивающегося тиреотоксикоза. В этих случаях прием препарата следует остановить и обратиться к врачу, который проверит уровень гормонов железы в крови и подкорректирует дозу препарата. Помните, что эффект тироксина при его приеме медленный. Он разворачивается в течение 6 недель и снижаться он будет также медленно поэтому не стоит ждать стремительного улучшения. Лекарственные сборы и чаи. В качестве вспомогательной терапии можно рекомендовать чаи и сборы, повышающие бодрость и укрепляющие защитные силы организма. Но помните, лечение травами не замена тероксину. Оно может помочь только вместе с ним, но не вместо него. Первое Жасмин. Вьющиеся или прямостоячие кустарники с простыми или тройчатыми листьями без прилистников и крупными правильными цветками. Период цветения продолжается с конца весны по середину осени. Венчик цветков белый, желтый или красноватый с характерным запахом. Зависть, обращающаяся при созревании в ягоду. Цветки богаты эфирными маслами, которые используются в парфюмерии и в медицине. Цветки вида жасмин лекарственный являются обеззараживающим и противовоспалительным средством. Также они содержат витамины группы А, В, С и так далее, и минералы: калий, магний, кальций и так далее. При создании заварки используют бутоны, собранные в период цветения кустарника. Они содержат наибольшее количество эфирных масел, целебных и питательных веществ. Чтобы не разрушить их, цветки нужно заваривать не крутым кипятком, а тепло-горячей водой, предельно допустимая температура 80 градусов. Настой цветков обладает обеззараживающим, противовоспалительным, спазмолитическим, иммуностимулирующим эффектами. Однако нужно помнить, что жасмин может спровоцировать обострение гастрита или язвенной болезни вызвать желудочно-кишечные колики. Его также лучше не пить на ночь, так как он содержит кофеин, обладает мягким тонизирующим эффектом. Цветки жасмина используют также в качестве ароматической добавки к зеленому чаю. Жасмин культивируют как декоративное растение ради красивых цветов в садах и как домашнее растение. Черная заварка. Жасминовые чаи, приготовленные на ее основе, отличаются ярко выраженным, бодрящим и тонизирующим свойством. Действуя по принципу кофе, они помогают прогнать остатки сна, увеличить работоспособность. Подобный напиток рекомендуется употреблять в первой половине дня. Зеленая заварка – классическое бодрящее сочетание, согласно народной медицине Китая и Японии обладающее омолаживающим эффектом, помогающее организму избавляться от интоксикаций, поэтому оно особенно полезно при респираторных инфекциях. Второе – крапива. Наиболее распространены в России два вида – крапива двудомная и крапива жгучая. Родовое название уртица происходит от латинского глагола «ура» – «жгу». Это многолетнее травянистое растение высотой до 170 см. Стебель и листья покрыты длинными, жгучими и короткими простыми волосками. Оболочки волосков хрупкие. Из сломанного волоска вытекают муравьиная кислота и гистамин. Крапиву используют для приготовления салатов, супов, щей, соусов, начинки для пирожков а также солят и квасят. Молодые нежные соцветия заваривают в чай, сушат. Оба вида крапивы содержат витамины группы В, Е и К, железо, калий, кальций, хром, медь, марганец, алюминий и молибден, аскорбиновую кислоту, каротин и каротиноиды, барий, серу. По содержанию витамина С данное растение – превосходит лимон и яблоко в десятки раз. Чаи и отвары, содержащие крапиву, нормализуют обмен жиров, укрепляют стенки сосудов, нормализуют свертываемость крови, обладают желчегонным, противовоспалительным действием, ускоряют заживление порезов и трещин на коже, повышение тонуса кишечника, улучшают сердечную и дыхательную деятельность, Благодаря содержанию витамина А поддерживает хорошее зрение, помогает ускорить сжигание жиров, ускоряет обмен веществ, нормализация и поддержание иммунитета в период вирусных инфекций. Препараты крапивы двудомной активизируют обмен веществ, регулируют тонус эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем организма. Листья крапивы оказывают стимулирующее и тонизирующее действие, усиливают основной обмен веществ. Препараты растения могут служить средством профилактики атеросклероза, анемии. Для чаев и в лекарственных сборах крапива используется, как правило, в сочетании с другими травами. Витаминный чай на основе листьев крапивы. В термос или чайник добавляете по одной столовой ложке Листья крапивы, плодов шиповника, травы чабреца, травы чабреца на 2 стакана горячей воды. Дать настояться в течение 2 часов, после чего можно пить как чай. Чай из листьев крапивы и плодов рябины. Листья крапивы 30 грамм, плоды рябины 70 грамм. Одну столовую ложку смеси заварить двумя стаканами кипятка. Кипятить 10 минут. Настаивать 4 часа плотно закупоренной посуде. Пить по полстакана 3 раза в день. Настой из листьев крапивы. 15 граммов сухих листьев на 1 стакан кипятка. Настаивают 10 минут. Принимают по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Можно также использовать настой в виде примочек для лечения нагноившихся ран и при фурункулезе. Настой сборной номер 1. Листья черники 25 грамм. Листья крапивы двудомной 25 грамм. Корни одуванчика 25 грамм. Столовую ложку измельченных листьев сбора заливают стаканом кипятка и настаивают полчаса. Процеживают. Принимают по одному стакану настоя 2-4 раза в день перед едой. Настой сборный номер 2. Листья черники 20 грамм. Листья крапивы двудомной 20 грамм. Трава зверобоя продырявленного 20 грамм. Столовую ложку измельченного сбора заливают стаканом кипятка. Принимают по 3 столовые ложки 3-4 раза в день перед едой в течение месяца. После двухмесячного перерыва можно снова принимать. Настой сборной номер 3. Листья черники 20 грамм корни одуванчика лекарственного 20 г, листья крапивы двудомной 20 г, трава зверобоя продырявленного 20 г, трава хвоща полевого 20 г. Столовую ложку измельченной смеси заливают стаканом кипятка. Принимают по 12 3 стакана 3-4 раза в день перед едой в течение месяца. После двухмесячного перерыва можно снова принимать. Настой сборной номер 4. Листья черники 25 грамм, листья подорожника большого 25 грамм, корни одуванчика лекарственного 25 грамм, листья крапивы двудомной 25 грамм. Столовую ложку измельченного сбора заливают стаканом кипятка и настаивают полчаса, процеживают, принимают по полстакана 3-4 раза в день перед едой. Третье лимонник. В России известен один вид лимонник китайский, вьющаяся деревянистая лиана с алыми плодами, собранными в длинные и плотные кисти и созревающими в сентябре. Лимонник имеет гибкие стебли длиной до 4-6 метров, поэтому для нормального роста ему нужна опора. Он теневынослив, предпочитает влажные Хорошо дренированные почвы. Зацветают молодые растения на 4 седьмой год жизни. С одного растения собирают от 1 до 5-6 килограмм ягод. В древнем Китае лимонний китайский называли увейцзы, что переводится как плод с пятью вкусами. Первый вкус дает сладкая оболочка. Второй кислая мякоть. Третий и четвертый Горькие и терпкие семена. И, наконец, пятый – готовые снадобья из семян при хранении становятся солеными. Плоды широко используются в медицине как тонизирующие, снимающие усталость средства при длительных умственных занятиях и изматывающих физических тренировках. В их состав входят витамины С и Е, органические кислоты, минеральные соли, вещества оказывающие стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную системы. Чай из плодов лимонника снимает сонливость, бодрит, снижает умственную усталость, улучшает жизненный тонус, способствует концентрации внимания, повышает работоспособность, увеличивает выносливость, повышает эффективность обменных процессов в организме. Чай из лимонника. В кипящую воду 1 литр, насыпать черный чай 20 граммов, а также измельченные сушеные листья и ягоды лимонника 10 граммов. Закрыть крышкой настаиваем в течение 10 минут, после чего процедить. Перед подачей уже в процеженный чай можно добавить мед или подсластитель по вкусу. Четвертое. черная смородина. Черная смородина Широко распространенный садовый ягодный кустарник. Он растет на всей территории Европы. В лесной зоне Европейской части России, в Сибири, от Урала до Енисея и озера Байкал, Казахстана, Китая и на севере Монголии. В ягодах черной смородины содержатся витамины С, В, П, провитамин А, органические кислоты, лимонная и яблочная, различные сахара, Дубильные вещества – калий, кальций, магний, фосфор, железо. Содержание аскорбиновой кислоты в других частях растения – в листьях, почках, в бутонах, цветках – также очень высокое. Листья черной смородины богаты фитонцидами, эфирными маслами. Листья и ягоды смородины используют в кулинарии. Листья смородины по лечебным свойствам не уступают ягодам. Они также богаты фитонцидами, эфирами, дубильными веществами. В них содержится много витамина С и других полезных веществ. Смородиновые листья обладают жаропонижающим, дезинфицирующим, тонизирующим, мочегонным свойством. Они содержат много омега-3 жирных кислот, снижают уровень вредного холестерина и повышают уровень полезного. Это улучшает кровообращение. И снижает риск развития гипертонии и сердечного приступа, улучшая состояние кровеносных сосудов и нормализуя кровообращение. Их применяют также в составе витаминных сборов с листьями малины, брусники и плодов шиповника. Чай из листьев смородины нормализует работу нервной системы, избавляет от чувства тревоги и усиливает снабжение мозга кислородом. Это благотворно влияет на внимание, память и сообразительность. Чай из листьев черной смородины, смешанных с черным чаем. Взять две чайных ложки свежих или засушенных листьев черной смородины. Свежие листья промыть и просушить. Добавить 1 чайную ложку черного чая. Положить в чайник для заварки или френч-пресс, залить кипятком 350-500 мл. Дайте чаю настояться 5 минут. Прибавить мед или подсластитель по вкусу. Чай из листьев смородины. Взять 2 чайные ложки измельченных сухих или свежих листьев смородины на стакан кипятка. Залейте листья водой, накройте емкость крышкой и ждите в течение 10-15 минут. Готовый напиток можно процедить, удалив остатки листьев. Добавить в него мед или подсластитель по вкусу. Можно комбинировать листья смородины с листьями мяты и лимонным соком. Отвар из листьев смородины. Поместите одну столовую ложку листьев в емкость с литром воды. Скипятите и варите листья 5 минут. Снимите отвар с огня, плотно закройте и остудите. Готовый отвар нужно процедить и принимать по 2-3 чашки в день. Пятое. Эхиноцея. Эхиноцея пурпурная – многолетнее растение из семейства астровые или сложноцветные. Название происходит от греческого слова «эхинос», что переводится как «ёж». Существует 9 видов эхиноцеи, но только два из них – эхиноцея пурпурия и эхиноцея ангустифолия – используются в медицине и косметологии. Эхиноцея – высокое растение с красивыми цветками розово-сиреневого цвета, которое можно отыскать в лесах и на лугах Северной Америки, Европы, Кавказа, на севере и в средней полосе России. Может выращиваться как садовое растение. Трава эхинацеи порпурной содержит полисахариды, эфирные масла, кофейную кислоту, дубильные вещества. Все части растения содержат ферменты – макро, кальций, калий и микроэлементы – селен, кобальт, серебро, молибден, цинк, марганец и другие. Благодаря высокому содержанию эхинацеи эфирных масел, антиоксидантов, органических кислот, витаминов группы А, С и Е, препараты на основе эхиноцеи повышают иммунитет помогают организму бороться с вирусами гриппа, герпеса, ОРВИ. Растения богаты микроэлементами – железо, кальций, селен, которые оказывают лечебное воздействие на систему кроветворения, а также костно-мышечную систему. Вещества, содержащиеся в нем, участвуют в кроветворении, стимулируют формирование костей, ногтевых пластин, волос и зубов, предупреждают старение клеток. В медицинской практике применяются настойки, отвары и экстракты эхинацеи в качестве средства, стимулирующего иммунитет. Эхинацея сокращает продолжительность простудных заболеваний и облегчает их течение, снижает риск повторных заболеваний, выпускается как лекарственное средство в таблетках и в капсулах. Чай с эхинацеей помогает быстро справиться со стрессом и переутомлением. Напиток стимулирует физическую и умственную активность. Полезен для школьников старше 12 лет и для студентов в период сессий. Чай с эхинацеей. Одну столовую ложку сухой травы заливают стаканом горячей кипяченой воды и настаивают под крышкой 30 минут. После настой требуется процедить. Сырье отжать и довести объем кипяченой водой до 200 мл, Принимать в теплом виде по 1 треть стакана 3 раза в день или по полстакана 2 раза в день после еды. Отвар эхинацеи. 1 столовая ложка измельченной травы на 1 стакан кипятка. Проварите траву на водяной бане 15 минут, после чего снимите с огня, Дайте настояться в течение получаса и процедите. Доведите при помощи кипяченой воды объем до 200 мл. Пить такой чай нужно до еды, утром и вечером по 50 мл, 1 четвертая стакана. Через 10 дней нужно сделать перерыв в приеме. Шестое. Иван-чай. Иван-чай узколистный или кипрей узколистный. Многолетнее травянистое растение семейство кипрейные. Растет в средней полосе на территории России, на Урале и на Алтае, в Сибири и в Якутии. На опушках смешанных и хвойных лесов, осушенных болотах-торфянниках, по краям железнодорожных насыпей, берегам карьеров, оврагов и лесных ручьев, характерен для мест лесных вырубок и горей. Служил заменителем чая еще с XVIII века под названием Копорский чай от крепости Копория и одноименного села под Санкт-Петербургом, где его собирали в промышленных масштабах. Содержит большое количество витамина С, дубильные вещества, танин, соли фосфора, кальция, кобальта, калий, литий, железа, медь и марганец. Является хорошим медоносом, используется в кулинарии для приготовления салатов и супов. Из высушенных корней делают муку, обладает противовоспалительным и вяжущим действием. В медицине применяется при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Помогает при неврозах и в стрессе, улучшает настроение и сон, нормализует артериальное давление, и психоэмоциональное состояние, снимает головные боли, снижает нервозность. Классический чай из иван-чая. Взять одну чайную ложку иван-чая и добавить в стакан кипяченой воды. Дать настояться 5-8 минут. Холодный летний напиток из иван-чая. Взять две чайные ложки иван-чая и добавить в стакан кипятка. Лучше заваривать в два приема Сначала 1 треть объема заполнить кипятком, а через 5-6 минут долить воды и остудить. Пить его вкуснее без сахара, с изюмом, курагой или финиками. Напиток сохраняет свои целебные и ароматные свойства не менее 3 суток. Седьмое. Имбирь. Имбирь аптечный или имбирь лекарственный, или имбирь настоящий, или имбирь обыкновенный. Многолетнее травянистое растение, типовой вид рода имбирь, семейство имбирное. Растет в Китае, в Индии, в Индонезии, в Австралии, в Западной Африке, на Ямайке, на Барбадосе. Содержит эфирные масла, витамины С, В1, В2, А и Е, витамин К и фолиевую кислоту, незаменимые аминокислоты, микроэлементы кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, медь, магний, селен, марганец. Жгучий вкус обусловлен веществом генгерол. В кулинарии применяется как пряность для придания специфического вкуса многим блюдам. Карри, мясные и овощные блюда, выпечка и напиткам: имбирное пиво, квас, сбитень, добавка в чай или кофе. Также из него готовят варенье, цукаты, мармелад. Пряность уменьшает содержание сахара в крови и стимулирует выработку ферментов, отвечающих за расщепление жира. Также доказано, что имбирь продлевает ощущение сытости, помогает при нервном переедании, рекомендуется при простудных заболеваниях, так как он обладает сильными противовоспалительными свойствами, а также для их профилактики, для повышения аппетита и улучшения пищеварения, для нормализации состояния кровеносных сосудов. Имбирь положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, разжижает кровь, снижает давление и защищает сердце от ишемической болезни, снижает уровень холестерина в крови, препятствует образованию жировых отложений на стенках сосудов и благотворно влияет на растворение уже имеющихся холестериновых бляшек, что положительно влияет на работу головного мозга. При его регулярном употреблении увеличивается концентрация внимания, укрепляется память, улучшается мышление, противопоказан людям, страдающим гастритом, дивертикулитом, колитом, И энтероколитом, язвой желудка, болезнями печени и поджелудочной железы при мочекаменной болезни с повышенным риском образования оксалатных камней, имбирный чай с лимоном и медом, взять на кусочек имбиря длиной 3-4 см половину лимона, 500 мл воды, мед по вкусу, нарежьте лимон очень тонкими дольками, имбирь очистите. И натрите на мелкой терке. Залейте подготовленные ингредиенты кипятком и оставьте настаиваться на 5-7 минут. Процедите чай. Когда он немного остынет, добавьте мед и перемешайте. Имбирный чай с лимоном и мятой. Взять пол лимона, кусочек имбиря длиной 5-6 см, 500 мл воды, 2-4 веточки мяты, мед или подсластитель по вкусу. Нарежьте лимон и очищенный имбирь кружочками. Выложите их в кастрюлю и залейте водой. Доведите жидкость до кипения и сделайте огонь меньше. Добавьте мяту, а после готовьте напиток еще минут десять. Процедите чай и подавайте с выбранным подсластителем. Чай с имбирем, куркумой и корицей на 700-750 мл воды. Нужно взять кусочек имбиря длиной 3-4 см, одну палочку корицы, 1 чайная ложка молотой куркумы, 60 мл лимонного сока, мед или сахар по вкусу. Скипятите воду в кастрюле. Добавьте мелко натертый очищенный имбирь, корицу и куркуму. Варите напиток примерно 5 минут. Снимите с огня и влейте лимонный сок. Процедите. И подавайте чай с медом или сахаром. Имбирный чай с молоком и кардамоном. Нужно взять 3-4 коробочки кардамона. Кусочек имбиря длиной 3-5 см. 950 мл воды. 8 чайных ложек сахара или подсластителя. 3-4 чайные ложки черного чая. 120-180 мл обычного или растительного кокосовое, миндальное, овсяное и так далее молока. Раскрошите кардамон или измельчите его в ступке. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Выложите их в кастрюльку и залейте водой. Кипятите 6-7 минут, пока жидкость не приобретет желтоватый оттенок. Затем всыпьте сахар и готовьте 1-2 минуты. Добавьте чай и варите еще столько же. Влейте горячее молоко и еще немного проварите напиток. Если используете растительное молоко, введите его холодным и сразу снимите чай с плиты. В то же время добавляют и подсластитель. Перед подачей процедите через сито. Чай с имбирем и облепихой. Нужно 2 чайные ложки черного чая, 500-600 мл воды, 100 грамм облепихи, кусочек имбиря длиной 2-3 см, мед или подсластитель по вкусу. Залейте черный чай кипятком и дайте ему настояться. Разомните облепиху. Очищенный имбирь нарежьте тонкими кусочками. Добавьте его к ягодам вместе с медом или подсластителем. Влейте процеженный через ситечко чай. Перемешайте. И еще раз процедите напиток, чтобы избавиться от облепиховых косточек и шкурки. Восьмое. Элеотеракок. Название рода происходит от латинского слова «элиотерококус», обозначающего «свободное семечко». Этот род включает около 30 видов колючих кустарников и деревьев. Встречается в Восточной Азии, от Юго-Восточной Сибири и Японии на юг до Филиппин, с наибольшим разнообразием на территории Центрального и Западного Китая. В медицине используется вид элитурокок колючий, также он входит в состав напитка Байкал. Элитурокок является мощным адаптогеном, а это значит, что он помогает организму приспособиться к новым и некомфортным условиям, мобилизует его защитные силы органические соединения, содержащиеся в нем, помогают быстро усваиваться углеводам, регулируют распад жиров, способствуют улучшению клеточного дыхания. В корне присутствуют камеди эфирное масло. Это растение называют сибирским женьшенем, и в самом деле настойка корня элеотаракока обладает свойствами, близкими к свойствам настойки женьшеня. Главное действие стимуляция нервной системы, вследствие чего активируется мозговая и мышечная активность, улучшается рефлекторная деятельность, регулируется углеводный обмен, поддерживается иммунитет, нормализуется выработка половых гормонов, снижается утомляемость. Его используют как в китайской медицине, так и в современной европейской. Его назначают при умственном и физическом переутомлении в постоянном низком артериальном давлении, в период выздоровления после инфекционных заболеваний. Сушеные корни, настойку или жидкий экстракт элеутерокока легко купить в аптеке. Но так как это растение является мощным стимулятором, то перед его употреблением лучше посоветоваться с врачом, особенно если у вас повышено артериальное давление. Нельзя применять при повышенной нервной возбудимости, нарушениях сна, острых инфекционных заболеваниях, лихорадки. Настой эллиотерокока. Измельченный высушенный корень элиоторакока. залить водой в соотношении 1 к 1. Настаивать в течение 7 дней. Процедить. Принимать по 25 капель за 30 минут до еды. 9. Зверобой. Латинское название «зверобой» переводится как «среди вересков». И действительно, зверобой часто растет на открытых местах в сосновых и смешанных лесах, на вересковых пустошах. Русское же название «зверобой» возможно произошло от неверно услышанного русскими тюркского слова «джерамбай» – целитель ран. В медицине используется вид «зверобой продырявленный». Другие виды зверобой растущие – зверобой пятнистый, Зверобой жестковолосистый, зверобой изящный и так далее, всего их более 300, не обладают целебными свойствами. Зверобой же бродырявленный – сильное антибактериальное средство. Он способствует заживлению гнойных ран, порезов и ожогов, обморожений. Зверобой можно выращивать на приусадебном участке. Собирают его год – в июне-августе. Срезанные растения сушат в тени, в хорошо проветриваемом месте. Настоями и чаями из зверобоя лечат легкие депрессии. Они успокаивают и одновременно повышают настроение. Чай из зверобоя. Одна столовая ложка на стакан кипятка. Настоять в теплом месте 20 минут. Процедить. Долить до первоначального объема. Пить по полстакана три раза в день до еды. Можно добавлять для вкуса небольшое количество меда или подсластителя. Тем, кто страдает заболеваниями печени, пить настой зверобоя нужно с осторожностью, настой зверобоя продырявленного, 1-2 чайных ложки травы, залить одним стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить, принимать 1 треть стакана 3 раза в день за 30 минут. Или через один час после еды. Отвар зверобоя продырявленного, одна столовая ложка травы на один стакан кипятка кипятит 10 минут. Процедить принимают по одной треть стакана три раза в день за 30 минут до еды. 10. Таволга вязолистная. Таволга-вязолистная или лобазник вязолистный, или таволожник многолетнее травянистое растение. Семейство розовые, произрастающие на влажных лугах в странах Европы и Западной Азии, а также интродуцированное и натурализовавшееся в Северной Америке. Корневище Таволги заглублено в почву на небольшую глубину. Стебель прочный, прямой, высотой до 2 метров, покрыт плотной корой красно-коричневого цвета. Листья плотные. Большие серо-зеленые, ланцетовидные, расположены на стебле поочередно. С обратной стороны имеют опушку. Цветет таволга в июне-августе. Белые, очень ароматные цветки соединяются с соцветия телки. Но существуют и культурные сорта с красными и розовыми цветами. Аромат таволги – это приятная смесь ванили, миндаля, и меда с небольшой горчинкой. Плоды черно-коричневые ягоды с корончатым краем, длиною около 2-3 мм. Растение содержит аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, кофейную кислоту, салициловую кислоту, эфирное масло, ароматические соединения, камфору. повышают свертываемость крови, обладают успокоительным, мочегонным, желчегонным свойствами уменьшают спазм, благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, способствуют лучшему отделению и выводу мокроты, оказывают противомикробное и противовоспалительное действие, ускоряют обмен веществ. В лекарственных целях используют все части растения: траву, цветки и корни. Волга входит в официальную фармакопею многих стран Западной Европы. Настой травы используют при простуде и ревматических болях. Отвар корней применяют как общеукрепляющее средство. Отвар цветков оказывает сосудоукрепляющее, противовоспалительное действие, помогает в борьбе со стрессом, снижает тревожность, стимулирует кровоснабжение головного мозга. Не рекомендуется в детском возрасте, а также при гемофилии, беременности с угрозой выкидыша. Чай из таволги. Сушеные цветы таволги часто заваривают так же, как обычный чай. Заливают стаканом кипятка 1-2 чайные ложки сырья и затем дают ему настояться 10 минут и процеживают. Употреблять такой чай необходимо не торопясь, маленькими глотками не более двух стаканов в день. Чай из таволги с иван-чаем. Приготовить травяной сбор в равных пропорциях. Например, по столовой ложке таволги и иван-чая. Перемешать. Поместить две чайные ложки смеси в термос и залить 600 миллилитров кипятка. Настаивается такой чай 15 минут. Настой корней таволги. Одну столовую ложку мелко нарезанных сушеных корешков растения залить 250 мл кипящей воды. Выдержать на водяной бане в течение 15 минут. После этого выключить и оставить настаиваться еще на час. Готовый настой довести кипяченой водой до прежнего объема. Пить по 2 столовые ложки трижды в день. Настой цветков таволги с лимоном. Взять 6-8 сушеных цветков таволги, по 12 столовых ложек сахара и воды, цедру двух лимонов и выжатый из них сок. Сложить все ингредиенты в эмалированную кастрюльку и доведя до кипения, томить на маленьком огне 10 минут. Готовый настой процедить, остудить и хранить в плотно закрытой таре в прохладном месте. Употреблять по две столовые ложки разводя в стакане воды. Настой таволги и шиповника. На ночь настоять в термосе состав из 4 столовых ложек плодов шиповника и 3 столовых ложек цветков таволги в расчете на литр кипятка. Употреблять как чай в течение следующего дня. Вытяжка из цветков таволги. Взять высушенные цветки таволги, 2 столовых ложки, Рафинированное подсолнечное масло без запаха 500 мл. Засыпать высушенные цветы таволги в емкость. Залить растительным маслом. Подогревать на водяной бане на 30 минут, не доводя до кипения. Охладить смесь. Перелить в бутылку с темным стеклом. Поставить в темное место на 14 дней. Процедить через марлю и влить в бутылку с плотно притертой пробкой.